Глава сорок Есть поговорка про двери как символ жизненных перемен. Если одна закрывается, обязательно открывается другая. Точно. Стоило виконтессе скинуть с души осадочек от визита чиновников, тут и купцы долгожданные нарисовались. Мальчишки Петерсон не усидели дома. Поели, переоделись и помчались к монастырю, пообещав быть осторожными — «Воистину, бешеные собаки три километра, не крюк, чего уж про мальцов говорить!» Женщины покачали головами и занялись лесным урожаем. Негоже добро пропадать, но и угощение готовить надо. Этим вечером в Мозыбе было людно и оживленно, а атмосфера за ужином, не в пример последнему застолью, отличалась сердечностью и взаимопониманием присутствующих. Сидели по-семейному. Только Ида и Арис, как всегда, были на подхвате, ничуть не страдая от этого, судя по их лицам. Фрунинель, да мы перекусили уже, пока готовили. Вы сами-то поешьте как следует, мягко уговаривала виконтесу Ида, обслуживая гостей-продавцов. И вы, мужики, тоже поешьте сначала, потом будете рассказывать. Понимаю, хочется похвастаться. Вон как Герларс Ларс сияет, что та луна в ночи. Однако стынет еда. А она хороша, как хозяйка говорит. «Жареха! И лапшу грибную не забывайте хлебать!» Народ рассмеялся и заработал ложками, периодически поднимая кружки с пивом за госпожу, удачную сделку и светлое будущее поместье. Благодаря от души отличную экологию на острове вешенки Нина не отваривала, только слегка припустила, после чего пожарила с луком до готовности. Картошку, нарезанную соломкой, жарила в той же глубокой сковороде, откуда вынула грибы. Опята отварили все, на густом бульоне Ида наготовила духовитые лапши, а сами грибочки были отложены на утро для маринования на зиму. Помимо даров леса на стол подали и новинку — тушеное овощной рагу, основой которого были неизвестные пока местным кабачки, случайно выращенные идой из кучи давно хранимых семян. Добавили в тушенку и перцы, оказавшиеся по виду вроде как чили, но крупнее и слаще. Нина не знала, как они называются, но плоды были красивыми, мясистыми и ароматными. С принесенными колбасками от Амалии Борн, свежим хлебом и приподнятым настроением рагу было высоко оценено проголодавшимися мужчинами, как и жареная картоха с вешенками под неизменную малосольную сельдь и красную капусту. Ставший фирменным у Петерсонов салат из моркови с чесноком и майонезом на сей раз зашел и остальным раскрасневшийся от пива и хорошо выполненного долга староста гербор проживав остренький продукт крякнул и сказал с хихицей. хороша закуска и хорошо что я женат примет меня супруга и с таким привкусом а вот вам молодым перед свиданием лучше сим не злоупотреблять не поймут девки парни поулыбались соглашаясь на миску салатика стрескали Сытые гости до ночи рассказывали хозяйке о визите альманских купцов, посмеиваясь и похлопывая себя по коленям, изредка перебивая друг друга и нахваливая мастерство переговорщиков Эйнара и Ларса, быстрый счет Лейса и убедительную серьезность Ивера и остальных охранников Мозаби. Так что, фруннинель в этом году Господь определенно к нам милостив. «Лей, скажи, сколько мы выручили у заморских купцов за две трети собранного!» Староста подмигнул сыну. Герларс, вы что, умудрились и сэкономить, что ли?» Удивилась оговорки Нина. «А то!» — старосту, аж распирала от гордости. «Да за такой товар они сами предложили цену, которую я ни в жизнь не слыхал!» Тут Инар и Нары шепнул тихонько, мол, зачем все то отдавать сразу? По весне еще дороже продадим!» Альманцы-то пообещали только у нас впредь продукты покупать. Нина глаза вытаращила. Это как? Инар, заметив изумление виконтеса, хмыкнул. Они, ваша милость, как в хранилище вошли, так и обомлели от порядка и условий. Зерно в руках пересыпали, морковь на зуб пробовали, капусту тискали, а мы им, когда ящики-то грузили, сказали, что так в песке сухом овощи хранятся лучше, что зерно росыпью да на парусине-то лежа, проветривается и не гниет, Капусту надо класть рядами, а не бросать, чтобы не билось. Вот они и дали цену хорошую. Им еще понравилось, что мы им помогали», — вступил в беседу младший Петерсон. «Айнар их еще и за и угостил. Ой!» Нина расхохоталась. «Короче, вы их удивили товаром и приемом, прям как в лучших домах Лендона и Парижу. Ой, мужики, не могу. Контрабанду провели на уровне. Ладно, сколько выручили-то?» Оказалось что иноземцы перекрыли и потрачены на налог и сверху добавили Нине 400 даллеров. Она пока не могла определить, достаточно ли эта прибыль, но то, что налог окупился, крестьяне на зиму затарились, с ней расплатились, Лейс подтвердил позже, при этом еще и закрома родины не пустые радовало. Плюс есть вероятность по весне заработать еще. Так что перфекто! Но самое интересное, что купцы, с которыми парни познакомились летом, именно они приплыли, воспользовавшись словами Эйнара Дана. Привезли на остров подарки четырех молодых индеек, самец и три самочки и корзину с непонятными ларсу-бору, желтыми ребристыми длинными плодами и странными цветами с миску размером, похожими на те, что ранее были доставлены компании Эйнар, только больше. Тогда посланный к телеге Лейс притащил клетку с птицей и корзину. Нина обомлела. Это действительно была кукуруза с подсолнечником. Индюшки, узнаваемые, сизо-серые, с красными гребнями и подбородками, выглядели немного вяло, но забыли про них ребятишки. Но отдавать концы не собирались, поэтому срочно были отправлены в птичник на реабилитацию. А народ потребовал рассказ, что это такое и с чем его едят. Пришлось Нине напрягая память поведать о преимуществах этой разновидности домашней птицы, ее средних размерах, качестве мяса и скверном характере. Староста предложил отдать цыпу Гретте как самый увлеченный продвинутый в деле выращивания любой домашней живности. Общим решением пока до окончания адаптации индюшек оставили в особняке, а там видно будет. Но вдовушку надо пригласить, чтобы посмотрела на диковинку. Рассказ о подсолнечнике и кукурузе и их достоинствах вызвал у селян неоднозначную реакцию. Поэтому, как и в случае с картошкой, Нина предложила устроить весной опытный полигон у себя в огороде и по результатам вынести вердикт о дальнейшей судьбе заморских растений. «Упарюсь, но вырущу в будущем году. Ради масла и жареных семок пластом лягу, но получу, что хочу», — поклялась себе попаданка. Думая о перспективах развития хозяйства, Нина вдруг поняла одну вещь, ранее не приходившую на ум. Нужно увеличивать лошадиный парк и совершенствовать орудия труда. На первый пункт деньги теперь были, так что это решаемо. А вот тема плугов, сейлок, вейлок и прочего напрягала. Надо искать инфу по агротехнике. Где? В Кюпенхегене? Скорее всего... С графом бы приезжим поговорить, всяко что-то да должен знать. Черт бы побрал этого блонди, мэра. Без него, глядишь, и по-другому бы беседа прошла. Всю малину обломал придурок. Пыхтела попаданка, ворочаясь в кровати и сожалея об упущенных возможностях наладить отношения с нужным чиновником. Увы, после драки кулаками махать бесполезно. Поезд, то бишь министр, ушел, улетел без обещания вернуться. «В отличие от Карлсона». Какая досада!